Глава десятая. Нелла. 7 февраля 1791 года. 7 февраля в бочонке с ячменём оставили новую записку. Прежде чем прочесть её, я подняла тонкий пергамент, тонкий, как кожа моих усталых рук, и вдохнула запах духов. Вишня с тономи и розовой воды. Как и по письму Элайзы, Увидев уверенные завитки и ровные петли чернил, я сразу поняла, что написавшая его хорошо воспитаны и грамотно. Я представила женщину моих лет, хозяйку дома, жену торговца. Представила сердечную верную подругу, но не светскую даму, кого-то, кто находит удовольствие в увеселительных садах и театрах, но не так, как куртизанка. Представила полную грудь, бедра. Мать... Но когда я унила воображение и принялась читать тщательно выведенные слова, у меня пересохло во рту. Записка была очень необычной. Как будто написавшая её сомневалась, стоит ли говорить, чего она хочет, и предпочла уклончиво намекнуть. Я уронила записку на стол, поднесла к пергаменту свечу и перечитала. Лакей видел их вдвоём в сторожке привратника. «Мы собираем гостей через два дня, она будет в их числе». Возможно, у вас есть что-то, обостряющее похоть. Я зайду к вам в лавку завтра в десять. О, умереть в любовных объятиях, пока я лежу одна в ожидании. Но в коридоре ни звука. Я рассекла каждую строку, как внутренности крысы в поисках глубоко спрятанных ключей. В хозяйстве у женщины имелись лакей и сторожка-привратника, так что я предположила, что она состоятельна. Меня это обеспокоило, потому что вмешиваться в дела богатых мне не было резона. Я за годы поняла, как они непредсказуемы и неуравновешены. И женщина хотела чего-то, обостряющего похоть, чтобы он, надо полагать, муж, мог умереть в любовных объятиях, надо полагать, с любовницей. Расклад меня поразил некоторой извращённостью, письмо мне не понравилось. И всё нужно подготовить за два дня. Времени едва хватало. Но и письмо Элайзе мне не понравилось, а всё вышло как нельзя лучше. Я была уверена, что тяжёлое чувство от этого письма тоже можно объяснить болями в теле и истерзанным духом. Возможно, отныне каждое письмо будет вызывать у меня тревогу. К этому я, наверное, смогу привыкнуть, как привыкла к отсутствию света в лавке». К тому же письмо женщины подразумевало предательство, а именно предательство, и побудило меня торговать ядами. Из-за этого я стала принимать на себя тайны этих женщин, вписывать их в журнал, защищать их и помогать им. Лучший аптекарь глубоко чувствует отчаяние своих пациентов, идёт ли речь о теле или о сердце. И хотя я не могла соотнести себя с местом этой женщины в обществе, в Малом переулке не водилось ни лакеев, ни сторожек-привратника. Я не понаслышке знала, какая буря у неё внутри. Сердце у всех болит одинаково. Оно не неблагосклоннее к тем, кто стоит выше. Поэтому, вопреки себе, я подготовила всё, что нужно, для отлучки на день. Надела самый толстый плащ, И захватила запасные носки. Поля, куда я собиралась, сейчас сырые и неприветливые. Но это единственное место, где можно отыскать жуков-нарывников, средства, лучше всего подходящее для особых нужд этой женщины. Я быстро со знанием дела шла по извилистым переулкам своего города, уклоняясь от парчезов и конского навоза, проталкиваясь сквозь давящую массу тел, втекавшую и вытекавшую из магазинов и домов. Путь мой лежал в поля возле Уолварда, в Саутворке, где можно было таскать жуков». Я часто ходила на реку, и по мосту Блэкфраер смогла бы пройти с закрытыми глазами, но сегодня шатающиеся под ногами камни представляли собой опасность. Я шла осторожно, обходя препятствия вроде дворняшки грызущей какой-то падаль, и полураскрытого свертка с вонючей, обсиженной мухами рыбы. Пока я спешила по Уотер-стрит, глядя на открывавшуюся впереди реку, женщины по обе стороны от меня сметали с порогов в ссор и грязь, поднимая облака пепла и пыли. Я чуть закашлялась, и меня вдруг накрыло приступом удушья. Я согнулась пополам, упершись руками в колени. Никто не обращал на меня внимания, слава богу. Последнее, что мне было нужно, — это расспросы о том, куда я иду и как меня зовут. Нет, все вокруг были слишком заняты своими делами, товарами и детьми. Легкие мои продолжали втягивать воздух, пока, наконец, я не ощутила, как жар в глотке расходится. Я стерла с губ плагу, ужаснувшись комку зеленоватой слизи, оставшемуся на ладони, словно я опустила руку в реку и вынула всю в скользких водорослях. Я стряхнула его на землю, растерла башмаком и распрямила плечи, двинувшись вперед к реке. Подойдя к нижней ступени Блэкфраерского моста, я заметила приближавшихся ко мне с той стороны дороги мужчину и женщину. Глаза мужчины, смотревшего в мою сторону, были прищурены и решительны. Я взмолилась про себя, чтобы он узнал кого-то у меня за спиной. Женщина рядом с ним с усилием несла младенца, примотанного к груди, но издалека я могла различить лишь его мягкую, похожую на яйцо голову. Младенец был аккуратно завернут в красивое кремовое одеяльце. Я опустила глаза и прибавила шагу, но едва дошла до нижней ступеньки моста, на моё плечо легла лёгкая рука. «Мисс?» Я обернулась, и вот они стоят втроём, образуя идеальный ряд. Отец, мать, ребёнок. «Вы хорошо себя чувствуете?» Мужчина сдвинул шляпу с лица и ослабил шарф, обмотанный вокруг шеи. «Я...» «Я хорошо, да», — заикаясь, пробормотала я. Перила моста под моими пальцами были на ощуп как лёд, но я не ослабила хватку. Он облегчённо вздохнул. «Господи, мы увидели вас оттуда. Вы так кашляли. Вам нужно уйти с этой промозглой дороги под крышу, к огню». Он взглянул на лестницу, у подножья которой я стояла. «Вы же не думаете отправиться через мост в Сауторг, правда? Такое усилие на таком холоде». Я старалась не смотреть на того спеленутого младенца всего в ямочках. Пустое. Это нетрудно, уверяю вас. Женщина с жалостью склонила голову набок бок. «Идемте с нами. Мы наймем лодку. Эта малышка слишком тяжелая, чтобы с ней идти пешком». Она взглянула на младенца, потом кивнула одному из мужчин, ожидавших поблизости вдоль берега. «Спасибо. Но со мной все хорошо, честно». — возразила я, шагнув на первую ступеньку. Я улыбнулась милой паре, желая, чтобы они ушли. Но меня снова схватил за горло кашель, и попытка его подавить оказалась бесполезна. Я ничего не могла поделать, пришлось отвернуться и снова закашляться, и, сделав это, я снова ощутила, как меня взяли за плечо, теперь уже крепче. Это оказалась женщина, и взгляд у неё был непреклонный. «Если уж вам нельзя сидеть дома, я настаиваю, идемте с нами в лодку. Вы не осилите лестницу, уверяю вас, а тем более переход через мост. Идемте, тут недалеко». Она потянула меня с собой, одной рукой придерживая голову младенца, а вторую положив мне на спину и подвела к одному из лодочников. Я сдалась, едва мы уселись в лодку, прикрыв колени толстыми шерстяными одеялами, сразу ощутила благодарность за эту передышку. Младенец начал возиться, как только лодка отчалила от берега. Мать вынула грудь, лодка запрыгала и закачалась в ледяных водах. Я слегка перевесилась за борт, надеясь, что желудок меня не подведет, пока мы будем добираться до Саутворка. На мгновение я забыла, зачем я в этой лодке, на реке с прекрасным семейством. А потом вспомнила. Жуки. Старушка-привратника. Лакей. Что-нибудь обостряющее похоть. «Вам дурно?» — спросил мужчина. «Река сегодня довольно сурова, но, уверяю вас, это всё равно лучше, чем пешком». Я кивнула, соглашаясь. К тому же ощущение было мне не в новинку. Она очень походила на утреннюю тошноту, которую я все еще помнила, спустя два десятилетия. Накатывающие волны тошноты пришли ко мне рано, еще до того, как пропал месячный цикл, а вскоре последовала и вечная усталость. Но я знала, что это не просто усталость. Так же ясно, как, положив рядом два семечка, видела, какой от белой лилии, а какой от желтой. Я знала, что ношу дитя. Несмотря на тошноту и усталость... Казалось, я открыла тайну вечного счастья, потому что никогда в жизни я не была веселее, чем в те первые дни, нося ребёнка Фредерико. Мать улыбнулась мне и отняла спящего младенца от груди. «Хотите её подержать?» — спросила она. Я покраснела, осознав, что так и таращусь на младенца. «Да», — прошептала я, не успев понять, что говорю «да». Она передала мне малышку, сказав, что её зовут Беатрис. «Источник радости», — сказала она. Но когда я ощутила в руках тяжесть малышки, и её тепло проникло сквозь слой ткани к моей коже, чувство, охватившее меня, было чем угодно, только не радостью. Узелок с персиковой кожей и тихим дыханием лежал у меня на руках, как могильный камень, знак утраты. как напоминание о том, что нечто особенное было у меня, но его вырвали прочь. У меня сжалось горло, и я тут же пожалела о том, какой выбрала способ добраться до Саудорка. Умереть в любовных объятиях, пока я лежу одна в ожидании, но в коридоре не звука. Слова из письма, которое меня сюда привело, уже оказались проклятием. Малышка, должно быть, ощутила мою досаду, потому что вздрогнула, проснулась и стала озираться по сторонам, ничего не понимая. Животик у неё был полон, но она наморщила лоб, точно собиралась заплакать. Инстинкт подсказал мне покачать её вверх-вниз, вверх-вниз и обнять покрепче. — Ш-ш-ш! прошептала я ей, понимая, что мать и отец наблюдают за мной. «Малышка, тише, тише, не о чем переживать». Беатрис успокоилась и уставилась мне в глаза, точно хотела заглянуть вглубь меня, подсмотреть мои тайны, то, что причиняло мне боль. Если бы она могла увидеть, что гниёт там внутри, и если бы только ее сердечко могло понять ту тяжесть, которая мучила меня два десятка лет, то, что зажгло огонь мести... плавшая теперь по всему Лондону, и обременила меня жизнью, полной чужих тайн. Об этом я раздумывала, пока наша лодка перекатывалась по волнам, доставляя нас на другой берег. И все же даже с малышкой Беатрис, источником радости, у себя на руках я не могла не смотреть на Блэкфраерский мост». Глядя на каменные арки, поддерживающие строение и поднимавшие его высоко над водой, я позволила себе минутку помечтать о свободе и облегчении, которых так легко достичь одним единственным шагом с моста. Мгновение свободного падения, удар леденящей воды. Всего мгновения, чтобы покончить с этим проклятием и со всеми другими запечатать все тайны внутри и защитить то, что мне доверили. Всего мгновения, и утрату с гнилью высосят из моих костей. Всего мгновения, и я соединюсь со своей малышкой, где бы она ни была. Я продолжала качать Беатрис на руках, молясь про себя, чтобы ей никогда не пришлось обдумывать такие же мрачные и жуткие мысли, как мои. И я была уверена, что если бы моя малышка выжила, ей бы сейчас было девятнадцать, молодая женщина, я бы не думала о таком. Я точно не смотрела бы с такой тягой на чёрную тень моста неподалёку. Я перевела взгляд на личика биатрис В ней не было ни малейшего недостатка, ни единой родинки. Очень бережно я отвернула край кремового одеяльца, чтобы рассмотреть складочки кожи под её подбородком и на шее. По мягкости шерсти под пальцами я поняла, что одеяльца стоило больше, чем одежда матери и отца вместе взятых. «Беатрис», — сказала я про себя, — «надеясь как-то передать ей, что хотела, взглядом, — «твой мать и отец тебя очень любят». Произнося это, я чуть не закричала. Моя утроба никогда не казалась такой пустой, такой опустошенной. Хотела бы я сказать те же слова своему утраченному ребенку, что ее мать и отец очень ее любят». Но я не могла бы это сказать, потому что правдой это было бы только наполовину. Вся дрожа, я вернула Беатрис матери, когда лодочник стал править к берегу. На следующее утро ни свет ни заря, набрав в полях жуков и высушив их над очагом, я едва смогла подняться с лежанки на полу. От ледяного воздуха накануне колени у меня костенели. А от долгого перехода после переправы на лодке распухли щиколотки. Пальцы у меня тоже соднили и кровоточили, но это было ожидаемо. Я выкопала в полях возле Уолворта больше сотни жуков, каждого вынула из гнезда, оторвав от возлюбленных сородичей. Облегчение от всех этих хворей давал низкий огонь в очаге и вода с опиумом, кипевшая над ним. У меня был час на то, чтобы отдохнуть до тех пор, пока не придёт богатая посетительница, чей неизбежный визит по-прежнему внушал мне отчётливое беспокойство. И всё-таки меня одурачили. Стоило мне прислониться спиной к стене у очага, раздался стук в тайную дверь, такой внезапный, такой пугающий, что я едва не вскрикнула. Быстро-быстро собралась я с мыслями. Я так утомилась, что забыла о назначенной встрече. Не заметила письма. Для дамы, собиравшейся прийти в десять, было ещё слишком рано. Слишком рано, чтобы винить спешащие часы. Проклятье. Это должно быть женщина, которой нужна полыня или аптечная ромашка, какое-то повседневное средство. Я застонала и стала подниматься с пола, но мой собственный вес, как забучий песок, тянул меня вниз. Постучали ещё раз, на этот раз погромче. Я про себя прокляла пришельца, причинившего мне новую боль. Подошла к двери и выглянула в щелочку, чтобы посмотреть, кто там. Это была Элайза.